Глава, 50-я. Сентябрь 2018 года. Четыре часа дня. Ким ушла из Мэйпл-хауса два часа назад, чтобы забрать Ноя из сада. И теперь Софи натягивает кардиган, берёт телефон и отправляется на территорию школы. Занятия на сегодня окончены, и на дорожках полно подростков. Она представляет себе эти дорожки, когда по ним шагала Скарлетт со своей свитой. Её воображение рисует высокую стройную Скарлетт, как её описывал Лем. У неё тёмно-каштановые волосы, она в мини-платье, непрозрачных колготках и тяжёлых ботинках. За ней спешит стайка обожающих её прихлебателей. После этого она мысленно видит Скарлетт на яхте. Её обесцвеченные волосы горят на солнце белым золотом. Она сидит со своей собакой, время от времени то ли спорадически, то ли стратегически выкладывая абстрактные фотографии для горстки людей, чтобы они знали, что она всё ещё жива. Но что там с Талулой и с Заком? И что, думает Софи, случилось с мужем Хасинты Крофт? Она идёт, и мысли крутятся в её голове. Несколько студентов улыбаются и здороваются. Она механически отвечает на их приветствие, Она понятия не имеет, кто они такие, но им известно, что она подружка мистера Грея. И без сомнения, к настоящему времени известно также, что она автор нескольких изданных книг. Здесь у неё эфемерный, слегка повышенный статус, который её несколько тревожит. Она сидит на скамейке в тени аркады и набирает на телефоне в поисковой строке «Черри Джек». Запрос приносит десятки ссылок на ром с Вергенских островов со вкусом вишни, а также не менее полдюжины аккаунтов в социальных сетях для других пользователей, называющих себя Cherry Jack. Она нажимает фильтр изображения и просматривает картинки. Она находит бесконечное количество фотографий рома, и коктейлей на основе рома, и парней по имени Jack Cherry, но ничего похожего на Scarlet Jack. Чувствуя, что кто-то приближается, она поднимает глаза. Это Лэм. "Вы тот, кто мне нужен", с улыбкой говорит она. "Я?" удивляется он. "Да, я подумала, если вы не заняты, мы можем поболтать. Что скажете?" "Конечно", отвечает он. "Конечно. Здесь или Мне всё равно. Я и так к тому, что можно подняться в мою комнату. Я как раз шёл туда. У меня есть холодное пиво." Сафи кивает и улыбается. Конечно, говорит она. Это было бы здорово. Комната Лиама не похожа на комнату Кирианы. Это прямоугольная коробка: кровать с одной стороны, диван с другой, раздвижные двери, выходящие прямо на небольшой балкон, и крохотный кухонный уголок, спрятанный в нише. "Уютно", одобрительно говорит она, машинально пробегая глазами по его книжной полке, когда проходит мимо. «Да», — соглашается он, стягивая куртку и вешая её на крючок у входной двери. «Небольшая, но места хватает. Ну, вы понимаете. Прошу вас сюда». Он снимает какие-то бумаги с подлокотника дивана и предлагает Софи сесть. Комната аккуратная, полная, чистого, свежего воздуха и самых разных вещей, но все они как будто знают здесь своё место. «И так», — произносит Лемм, подходя к своему холодильнику. «Как прошёл ваш день?» «Довольно странно», — отвечает она. «Большую часть времени я провела с Ким Нокс. Но вы знаете, мать Сталулы. Мы пытались найти в интернете Скарли Джак». Он достаёт из холодильника две бутылки пива и передаёт одну Софи. Она снова обводит взглядом его комнату. Её стены увешаны интересными картинами, и самое потрясающее из них — большой портрет на холсте. Она прищуривается, чтобы лучше его рассмотреть, и видит, что это довольно хаотичная картина. На ней изображена молодая женщина, сидящая на троне, рядом с ней собака. И тут же всё становится на свои места. Это, спрашивает она, указывая на картину. Да, это Скарлетт, автопортрет. Она отдала его мне. Можно я посмотрю поближе? Конечно, отвечает он, сколько угодно. Она ставит пиво на журнальный столик и идёт к картине. По мере того, как она подходит ближе, открывается всё больше и больше деталей. И на Скарлетт, и на собаке короны. Скарлетт выглядит довольно властно. Её руки лежат на открытых коленях, на каждом пальце красуется огромное золотое кольцо, написанное блестящей металлической краской. На столах на заднем плане лежат разные вещи. в том числе пульсирующее сердце на блюде и кусок торта, залитый кровью. Чёрт возьми, говорит она. Это, э, так странно. Верно, очень странно. Он пожимает плечами. Что всё это значит? Сердце, например. Как вы думаете, что оно означает? Честно говоря, она никогда мне ничего не объясняла. Просто однажды пришла с картиной и спросила: Не хочу ли я её повесить у себя? И я сказал, что да, потому что знал, что это будет смотреться очень круто, а также потому, что мне было бы приятно иметь здесь кусочки её самой. Он, не договорив, умолкает. Дело в том, осторожно начинает она. И она днях видела Хасинту Крофт. Мы болтали о Скарлетт, и она рассказала мне, что после того, как вы с ней расстались, вы были убиты горем. Он кивает. Всего один раз и делает глоток пива. Думаю, да, был, признаётся он, в некотором смысле. Я имею в виду такие девушки, как Скарлет, встречаются не каждый день, особенно таким парням, как я. Она делала всё вокруг себя волнующим и захватывающим. Благодаря ей я почувствовал себя особенным, особенным, потому что она выбрала меня. Но вы понимаете, но Он вздыхает, но быстро берёт себя в руки. Что было, то было. «Теперь для меня это в прошлом». «Кто-нибудь ещё бывал здесь?» — спрашивает она. «Нет», — говорит он. «Нет, никто. Нет, конечно, мой профиль есть на сайтах знакомств. Не скажу, чтобы я был в активном поиске, но меня это не особо беспокоит. Но вы ведь понимаете?» «Значит, вы и Лексия...» Он вопросительно смотрит на неё. Похоже, он сбит с толку. «Лексия Маллиган? Бог мой, нет!» В смысле, «мы друзья» и всё такое прочее, но нет. Не в этом смысле. Знаете, я почти уверен, что она даже не натуралка. Какое-то время она была по уши влюблена в Скарлетт. Но в любом случае, нет. Только не Лекси, ни с кем. Только я. А в ту ночь, когда полиция была здесь, после того, как нашла вторую табличку с надписью «Копать здесь», он кивает. «Лекси была здесь той ночью?» «Здесь?» Вы имеете в виду в моей комнате? Да, в вашей комнате. Нет, точно нет. Я вообще не думаю, что Лекси когда-либо была в моей комнате. Могу я выйти на ваш балкон? Разумеется, — отвечает он. Дверь не заперта. Она открывает раздвижную дверь и идёт к краю балкона. Она бросает взгляд на цветочную клумбу, встаёт на цыпочки, наклоняется ещё дальше через перила и понимает, что даже под этим углом и на такой высоте... Она не может видеть то место, где был знак копать здесь. Она оборачивается и смотрит наверх. Но балконов выше неё нет. Лекся определённо солгала, что увидела картонку с надписью копать здесь с балкона квартиры. Или откуда угодно, если на то пошло. Она знала о ней не потому, что её видела, а потому, что она или её мать положили её туда. Софья идёт обратно к дивану. И в этот момент её взгляд привлекает другая картина на стене комнаты. Это меньше по размеру холст, нежели автопортрет «Скарлетт». Но он написан теми же мазками и в той же яркой цветовой гамме. Это каменная винтовая лестница. Её ступени окрашены в кричащие радужные тона, которые сливаются и перетекают друг в друга, как расплавленный воск. Из круглого окна наверху башни, в которой находятся эти ступени, струится яркий золотистый свет и пронзает каменный пол внизу, создавая шлейф пурпурно-серого дыма и блестящие искры. Сбоку от дыры лежит ещё один нож, тоже измазанный чем-то похожим на кровь. «Что это, чёрт возьми?» Лем пожимает плечами. Ещё одна работа с Карлет. Она написала её во время нервного срыва, казалось, что хочет, чтобы я сохранил её для потомков. Но что на ней? Если честно, не знаю. Вернее, я знаю, на что это похоже. В её доме есть лестница в самой старой части здания, что-то вроде башни с крошечной комнатой наверху с узкими бойницами. Они никогда не использовали эту комнату. Она была слишком маленькой, чтобы в неё можно было поставить хоть какую-то мебель. Софи пристально смотрит на картину, пытаясь угадать в ней ещё какой-то скрытый смысл. Скарлетт когда-нибудь говорила что-нибудь об этой комнате. Она подходит ближе и всматривается в детали. Вокруг нижней ступеньки есть нечто, вроде светового прямоугольника. Он как будто кровоточит через небольшую щель. Кровь с ножа стекает в эту щель, а затем исчезает. Глядя на нож, Софи замечает... Что на самом деле это вовсе не нож, что у него загнутый конец с U-образным вырезом. Это не нож, это рычаг. Она чувствует, как её сердце на долю секунды замирает, а затем начинает биться снова, уже в два раза быстрее. Не возражаете, говорит она. Если я это сфотографирую. Нет проблем, небрежно отвечает он. Как вы думаете, это какой-то ключ к разгадке? Сафи кивает. Да. Отвечает она холодным тоном, хотя на самом деле её нервы напряжены до предела. Думает, это вполне может быть он.